Ее лицо расслабилось, его покрывала кровь, текущая из носа и рта, но ни одной царапины на нем не было. Густой хвост волос был заправлен за воротник, но несколько прядей выбились и рыжими завитками прилипли к колбу и щекам. Гордые, мертвые, неумолимые глаза слепо взирали на всех собравшихся, пока Нониус не закрыл их. Хароу не поняла, зачем он это сделал. Голубое пламя больше не лизало юбки и руки Абигейл. Она опустилась на колени на жесткую металлическую решетку, не обращая внимания на неудобство, и спросила. Хароу, ты ее знаешь? Успящее было лицо женщины с портрета, висевшего в шатле там на планете, которую Хароу убила. Женщина, застывшая за спиной у короны и юдифи. Знакомая женщина с безжалостными глазами пыталась захватить душу Хароу. Вообще не знаю, ответила она. Нониус с трудом встал, вытер чужую рапиру о штаны, повертел ее так и этак, и протянул протесилаю, который то ли поддерживал Дульси, то ли опирался на нее. В любом случае, выглядело это странно. «Это достойный клинок», — сказал он. «Не могу дать я тебе ничего, кроме крови чужой». «Я бы хотел, чтобы весь мой дом узнал о чести, которой я удостоился», — сказал протесилай. «Если бы мне снова пришлось стать живым, я бы посоветовал седьмым отправиться в Дрэрбур и поучиться там искусству боя. Если бы мне досталось еще пять минут жизни, я бы потратил их на прославление тебя. Я бы не сказал ничего, только выразил бы глубочайшее почтение тебе, Девятому Дому и твоему невероятному искусству». «И напрасно бы потратил пять минут», — в полголоса пробормотала его некромантка. Рыцарь Харахак ухмылялся, почти не скрывая ликования. «Моя госпожа», — сказал Нониус. Он повернулся к ней и изящно поклонился. Она поклонилась в ответ и ответила. «Надеюсь, кости твоей в Анастасиевом монументе будут благословлены за твою службу». «Прах мой слишком далеко от дома», — сказал рыцарь со слабой улыбкой. «Но, госпожа, мне достойной наградой встреча с тобой». Мне бы лишь знать, что мой дом не сдается врагам, и почему я разговариваю стихами. Госпожа, вохвалять нужно вас, говорил лорд Тусаби Гейл. Известия о такой некромантии должны разнестись по всем девяти домам, как, как последние слова умирающего. Если бы я был жив, я бы завершил свой великий труд и сразу бы перешел к следующему. Я назвал бы эту поэму пентиадой. Наверное, я чередовал бы пятистопные и девятистопные стихи. Очень далеко от моей первой работы, но все-таки напоминает о ней. Я сложил бы о вас поэму, госпожа Абигейл, но вы и есть поэма. «Я же запретил тебе флиртовать с моей женой», — заметил Магнус, и, увидев лицо Ортуса, немедленно добавил. «Шутка, это шутка. У вас в девятом доме нет такого понятия. Это многое бы объяснило». «Ортус». — серьезно сказала Аби Гейл. Это был первый раз, когда она выглядела хотя бы немного неидеально. Волосы, обычно зачесанные до зеркальной гладкости, перепутались так, будто их хозяйку тащили сквозь кости. Она вся промокла от пота и постоянно потирала руки. Хароу разглядела, что руки обожжены. «Ортус, это не должно было сработать. У нас не было права призвать душу Матфея Нониуса. Твоя рапира не имеет с ним прочной связи. У нас не было энергетического направления. У нас вообще ничего не было, кроме рукописи. Прости, я позволила себе исправить несколько орфографических ошибок. Надеюсь, ты не против». Хароу была уверена, что Пент не представляет, насколько чудовищно задело сейчас Ортуса и как это повлияло на его благодарность. Судя по мрачному выражению его лица, лучше было бы заставить его съесть книгу. Как выясняется, я создала связь с призраком, основываясь на ну, чисто страсти. Призрак повернулся к Ортусу. Когда они стояли рядом, видно было, насколько Ортус им восхищается. Хару ожидала увидеть такой же ужас на лице рыцаря, но когда Ортус посмотрел на призрака, которого почитал всю свою жизнь, и это тоже объединяло ее с собственным рыцарем, он сильно покраснел: Я недостоин. Просто сказал он. На самом деле это неправда, сказал мат Нониус. Если пятая не лжет, если твое искусство стало якорем, который притянул меня сюда, и дал мне тело и клинок для битвы, то победой мы обязаны твоему искусству, а не моей силе. Хару отвернулась. Со всех сторон доносились звуки. Капала вода, шлепалась на пол плоть. Ее многослойные одежды вдруг показались очень теплыми. Все остальные тоже скидывали плащи и перчатки. Воздух стал чище, вонючий туман исчез. Размотав длиннейшую полосу ткани, закрывавшую шею, Харо поняла, что ее влечет к себе мертвая спящая. Кончину ее нельзя было назвать мирной. Лицо ее выражало скорее решимость, чем покой. Когда начнется трупное кочинение, а начнется ли оно в этой пародии на реальность, Лицо застынет и покажется отчаянным. Подбородок женщины казался твердым, челюсть жесткой, носолобный угол почти отсутствовал, а ноздри были широкие и плоские, как у кошки. Челюсть, брови и глаза что-то напоминали Хароу. Из-под оранжевого воротника торчало что-то серое, сильно выделявшееся на мертвой коже. Хароу присела и пальцем подцепила эту вещицу. Это оказалась тонкая цепочка. Хароу потянула сильнее и вытащила ее целиком. Плоские металлические звенья, никаких подвесок, кроме плоского стального жетона в палец длиной. Она перевернула жетон. На обратной стороне красовалось одно единственное слово. Вспомните. Преподобная дочь, вежливо сказал Нониус. Она встала и повернулась к нему. Древний призрак ее дома выглядел, черт знает как. Он вернул рапиру и кинжал в ножны, но лицо и шею его покрывала стремительно засыхавшая кровь, местами прочерченная дорожками пота. Темные глаза налились кровью, волосы перепутались, разбитая губа распухла. За собой он оставлял липкие красные следы. «Остались ли враги у тебя? Стремится ли кто-то вред тебе причинить?» «Если и да, то мне об этом неизвестно». Пент, ты чувствуешь какие-то следы чужого присутствия? Твоя душа снова принадлежит тебе, но мне кажется, что у призрака осталась физическая точка опоры на той стороне. Победа здесь не уничтожила его там. Единственный надежный способ изгнать призрака — уничтожить физический якорь, пока призрак не успел его покинуть. Неодушевленное можно уничтожить, трупы тоже, если удалить мозг. Но Харроу... У нас есть и другие проблемы. Шлепки кусков плоти опал уже стали фоновым шумом. Но дом Ханаанский вдруг вздрогнул. Не громко и свирепо, а как-то очень скромно, хотя большая часть его фасада отвалилась. С потолка посыпалась клубами пыль, мягко поблескивая в свете белых мигающих ламп. Все смотрели на эту пыль с тревогой разной степени, кроме Абигейл, которая что-то мрачно предвкушала. «Слушайте все, у нас мало времени, пузырь деформируется», — быстро сказала она. После множества разных переходов возникло слишком много точек, где он не согласуется сам с собой. «Очередная перестановка?» — спросил Магнус. «Начнется новый сценарий?» «Нет», — ответила его жена. Воспоминания выровнялись, захватчик изгнан. Моллюска больше не тревожит песчинка, которую он мог бы сделать жемчужиной. «В зависимости от того, что происходит снаружи, все эти внешние факторы приведут к естественной кончине пузыря. Нам, призракам, нужно вернуться в реку, иначе душа Хароу может нас поглотить или изгнать». Снова раздался низкий гул и далекий, довольно музыкальный грохот, с которым очередная стена медленно сложилась и превратилась в кучу мусора. «Если я исполнил долг перед тобой и домом, меня призывает другой. Древний долг, который я хочу выплатить», — вдруг сказал Нониус. «Могу ли я покинуть эти залы с твоего благословения, моя госпожа?» «Долг?» — поинтересовался Уртус с нажимом. «Жуткая тварь идет по реке, король всех чудовищ. Противник и союзник сражается с ним в одиночку» и я не готов уступить ему славу за победу в таком невозможном бою. Отпусти меня помочь ему». Ужасное осознание поразило Харахак в самое сердце. Она пробыла тут, как казалось ей самой, так долго, что совсем забыла о жутких проблемах настоящего, о реальности, которая все еще существовала, о том, что она сама все еще жива, вопреки своим последним осознанным воспоминаниям. Король всех чудовищ в реке. А еще хуже было понимание того, что она проиграла битву длиной в десятилетия. «Ты имеешь в виду Ликтора?» — сказала Хароу. «Ты и правда сражался с Ликтором?» «С третьим из святых, что служит десницей императора неумирающего», — подтвердил он. И на тот случай, если она чего-то не поняла, добавил. «С тем святым, что носит имя долго». «Почему он сражается один?» — спросила она. Паника, показавшаяся какой-то далекой, поползла по позвоночнику. «Где Августин и Мерси? Где Янта?» «Я не знаю этих имен. Даже его имя от меня скрыто. Мы встретились очень давно, и я сразился с ним». Харо очень старалась не смотреть на Ортуса. Он оказался достаточно великодушен, чтобы ничего не сказать, но если бы он посмотрел на нее хотя бы с намеком на самодовольство, Она бы пнула его по лодыжке. Грохот наверху стал громче. «Но ты наполовину мертв», — сказала Хароу. «Зверь воскрешения пугает призраков». «Я не наполовину мертв. Я просто мертв. Вот и все. Но я не боюсь. Эта битва закалила меня и пробудила мои чувства. Я, если тебе угодно, размялся. Хотя я понимаю, что это не идеальное слово». Я пойду с тобой, сказал Ортус. И я, вдруг добавил Протисилай. Ортус ответила Хароу: Нет, ты не представляешь, о чем говоришь. Зверь в реке – это душа мертвой планеты, явившаяся, чтобы уничтожить императора. Если ему противостоит только один ликтор, он уже мертв, Нигенат. Ничего более неудачного она придумать не могла. Он сверкнул глазами. «Я всю жизнь прожил в страхе, госпожа моя Харахак. Я не стану бояться в смерти. Я понял, что я больше не боюсь ничего. Ни смерти, ни законов, ни чудовищ. Я пойду в наступление, пока я не успел передумать и снова стать трусом. Даже если я смогу только наблюдать. Отпусти меня!» Заметив, как она ошеломлена, он тихо добавил. «А что мне еще остается, Хароу?» Она поняла, что удерживать его бесполезно. Испуганный Ортус был чрезвычайно упрям. Очевидно, храбрым он стал еще хуже. Она не знала, что сказать. Поблагодарить его. Сейчас? Сердечно попросить никуда не лезть и не тратить свой призрачный адреналин на тварь, которую он, в принципе, не мог понять? К этому моменту уже заговорила более тактичная Пент. «Я искренне верю, что реку можно пересечь, Нигенат». «Пойдем со мной и Магнусом. Вместе мы поможем Жан-Марии и Исааку. «Если путь на другую сторону есть, вы его найдете», — спокойно сказал он. «Я счастлив, что в своей недостойной смерти встретил вас. Я напишу «Пентиаду». Это будет не длинная поэма, даже очень короткая, если Хароу права. Мое сердце зовет меня уйти с героем моего дома и с героем седьмого дома». «Я счастлив буду сражаться с тобой плечом к плечу, Ортус Нигенат. Никогда больше я не стану сомневаться в воле девятых», — сказал невероятно занудный герой седьмого дома, кашлянул и продекламировал. «В бурю дерево рада корням, а не ярким цветам». «Хорошо сказано», — заметил Ортус. «Это из моего длинного стихотворения», — признался протиселай. «Я тоже пойду», — сказала лейтенант Диас из-за их спин. Все повернулись к ней. Раненной рукой она все еще держала рапиру. Харроу заметила, что рукоять примотана к перчатке проволокой, чтобы рапира не выпала из пальцев. Грязная, измазанная кровью Диас была совершенно спокойна. «Я иду», — повторила она и пожала плечами. «По правилу когорты». «Что за правило, Марта?» — удивилась Абигейл. «Слабакам не положено пиво», — ответила Диас и добавила, помолчав. «Наверное, это неофициальная формулировка, но я другой не слышала». «Никогда такого не слышал», — в восторге сказал Магнус. «А я вот слышал», — признался Матфи Нониус. Все смотрели на Хароу, ожидая ее вердикта. Легенды, солдаты, поэты, Магнус. Нониус, не Геннат. «Я не имею права вас удерживать», — наконец сказала она. «Вы оба достойно служили своему дому, и я благодарю вас обоих. Нониус, если ты задолжал святому долга, он может принять твою помощь. Иди, я сама должна вернуться как можно скорее». Он отступил на шаг и поклонился ей. Это было очень простое, незатейливое движение, которое в Нониаде заняло бы полстраницы. Времени на долгие речи у него не было, да он и не склонен оказался к долгим речам, вопреки двенадцати книгам, прославлявшим его многословия. Он сказал только «Спасибо и прощай. Пятое, говорящая с духами, можешь ли ты отправить нас четверых на берег?» «Легко», — сказала Абигейл. Она положила руки на плечи Протесилаю и Ортусу, посмотрела на них сквозь толстые очки и сказала быстро «Вы». «Во славу седьмого дома!» — сказал Протисилай. «Во славу второго дома!» — сказала Марта. «Во славу девятого дома!» — сказал Ортус.